Элизабет любила смешные глупости, но она была давно знакома с сэром Ильямом, и он не мог рассказать ей ничего нового о чудесах представлений ко двору или о почетности рыцарского звания. А его любезности были столь же новые, как и его повествование. Ехать им предстояло всего 24 мили, и они отправились в путь, чтобы добраться до грейсчерт стрит к полудню. Когда они подъехали к дверям мистера Гардинера,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 Впрочем, можно было надеяться, что в довольно скором времени она станет совсем прежней. Миссис Гардинер, кроме того, подробно рассказала ей о визите мисс Бингли, а также повторила некоторые свои разговоры с Джейн, которые засвидетельствовали, что та твердо решила отказаться от этого знакомства. Затем миссис Гардинер принялась поддразнивать племянницу, покинутую Уикхэмом, и поздравлять ее, что она так хорошо переносит свое горе. «Ну, милочка Элизабет», — добавила она, — «что ты можешь сказать мне про мисс Кинг? Мне не хотелось бы счесть нашего друга коростолюбивым». «Милая тетенька, если речь идет о женитьбе, то в чем разница между коростолюбием и благоразумием? Где кончается предусмотрительность и начинается алчность?»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 то я весьма низкого мнения о дербишерских молодых людях, а их близкие друзья, проживающие в Хартфордшире, немногим лучше. Я их всех не переношу. Слава богу, завтра я еду туда, где встречусь с человеком, у которого нет ни единого приятного качества, ни манер, ни здравого смысла, за который его можно было бы уважать. Что ни говори, водить знакомства следует только с глупыми мужчинами. Береги и слизи. «В твоей ради звучит разочарование!» Прежде чем конец спектакля прервал их беседу, Элизабет обрадовала нежданное приглашение сопровождать дядю с тетей в небольшом путешествии, которое они задумали совершить летом. «Мы еще не совсем решили, далеко ли отправимся», сказала миссис Гардинер. «ну, может быть, в озерный край». Ничего более приятного Элизабет и вообразить не могла.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 Мы будем знать, где побывали, мы запечатлеем в памяти все, что увидим. Озера, горы и реки не перепутаются в наших воспоминаниях. А когда мы попробуем описать какой-нибудь прекрасный пейзаж, то не затеем споры, где мы им любовались. Пусть наши восторженные рассказы будут менее непереносимы, чем у большинства путешественников.